Часть первая. Тень фрегата. Рафаил. Кое-что об отцах и детях. В комнате деда висела над письменным столом карта полушарий. Небольшая, чуть шире развернутая газеты Желтовато-серая, с мелкой россыпью названий и бледными очертаниями материков. Очень потрепанная с протертыми до холщовой подкладки сгибами, с неровными, как осколочные пробоины дырами, на пересечении этих сгибов. Вверху было написано «Изображение земного шара со включением новейших открытий». Санкт-Петербург, 1814. Дед однажды объяснил Кинтелю, что карта осталась от важного чиновника, который жил в этом кирпичном двухэтажном доме в давнее-давнее время. Напечатали карту в том году, когда Александр Сергеевич Пушкин учился в школе, которая называлась лицеем, а русская армия разгромила Наполеона и вошла в Париж. И было еще много неоткрытых островов и земель. Видишь, даже Антарктиды тут нет, пустое море. Пятилетний Кинтель уже был знаком с Пушкиным. По сказкам. Слышал кое-что и про войну с Наполеоном. Знал и об Антарктиде. Это большая ледяная страна, где поселок Мирный и пингвины, а белых медведей там нету. На нынешних картах Антарктиду рисуют внизу, в отличие от похожей по названию Арктики, которая наверху. Когда дед ушел, Кинтель решил исправить географическое упущение. Взял синий карандаш, помусолил его и собрался изобразить шестую часть света, как подсказывала фантазия. Однако нижний край карты висел у самой кромки стола, рисовать неудобно. И Кентель, сидя на столе, как в песочнице, отвлекся, начал разбирать мелкие буковки названий. В верхней части Африки, с частыми веснушками клопиных и мушиных следов, он прочитал. Сахара или песчан степь. Кентель знал, что Сахара громадная. Надпись же была до обидного маленькая, не соответствовала масштабу великой пустыни. И Кентель, помусолив карандаш заново, вывел с жирными печатными буквами «Сахара». Он заканчивал последнюю «А», когда вошла бабушка. Кентель был снят со стола, за штаны и воротник, награжден шлепком, и отправлен в угол с приказом стоять и размышлять о своем пакостном поведении. Кинтель был человек спокойный и разумный. Он понимал, что в этом случае бесполезно сопротивляться их хныкать. Такое на бабушку не действовало. Действовало когда-то на маму, но мама полгода назад уехала в очень долгую командировку, и неизвестно, когда вернется. Поэтому Кинтель стал стоять и размышлять. Но не о поведении, которое считал не пакостным, а разумным только бабушке это не объяснишь». Но он размышлял о названии Сахара, похожем на сахар. Нетрудно было предположить, что пустыня или песчан, степь, покрыта сыпучим сахаром, который тоже называется песок. Бабушка часто досадовала. «В гастрономии с утра песок давали, а я опять прозевал». От этого пустыня белая и слепящая, как снежное поле. Только там не мороз, а наоборот, страшная жара. От жары и липкой сладости хочется пить. Кентель стоял, облизывался и вздыхал. Конечно, Кентель был не так глуп, чтобы всерьез поверить, будто песок в пустыне сахарный Просто придумалось такое. И он не стал делиться этой придумкой ни дома, ни в детском саду. Ни с кем. Ни с Алкой Барановой, ни даже с лучшим приятелем Рафиком потому что мало ли кто как отнесется, вдруг начнут хихикать и дразнить. Кинтель этого не терпел, хотя обиду показывал редко. Он был сдержанный и деловитый. Дед так и сказал отцу, когда тот забирал Кинтеля к себе. «Он человек рассудительный и ответственный. У вас хлопот с ним не будет». Бабушка умерла летом, когда Кинтель был на детсадовской даче. Его привезли утром в день похорон — неживая бабушка показалась ему чужой, неприступно строгой. Она словно обиделась на всех в этом мире и лежала теперь как бы отгороженная невидимым, но непрошибаемым стеклом. И подходить к ней было не то чтобы страшно, а просто бесполезно. Среди общих вздохов, сдержанных слез, приглушенных голосов и сладкого запаха цветов и хвои, Кентель ощутил себя потерянным и никому не нужным. Он не испытывал большого горя, потому что, если уж до конца честно говорить, бабушку любил не очень сильно, побаивался. Но его давила горькая досада и угнетало первое понимание, что бывают в жизни события, перед которыми бессильно даже множество взрослых людей. События, которые переворачивают жизнь, никого не спросив об этом. Дед с отцом говорили, что Кинтелю нужен женский глаз, тем более, что мальчику скоро в школу. «Ты теперь человек семейный. Лиза, у тебя женщина разумная. А из меня какой воспитатель?» «Ладно», — вздохнул отец, укладывая чемодан, Данила». Данила, Даниил, Даня — это было настоящее имя Кинтеля. Отец жил на другом конце города, в поселке под названием Сортировка. В этом районе как раз построили новую школу и объявили, что это будет не простая школа, а гимназия, и станут в ней учиться всяким искусством и нескольким иностранным языкам. Для такой школы и ученики требовались особые. Брали не всякого, а по конкурсу. Тетя Лиза обредила Даню в костюмчик ярко-желтого цвета, и отец повел свое чадо на экзамен, который назывался «собеседование» долго ждали в коридоре потому что ребят и родителей собралось много очень многие мамы и папы хотели чтобы их дети стали гимназистами наконец строгая учительница позвала из за двери даня рафалов отец остался даня вошел спросили о том о сем где живет любит ли рисовать нравится ли ему в детском саду и где работают мама и папа Даня неторопливо объяснил, что папа работает инженером в строительном монтажном управлении номер 11, а мама не вернулась из командировки и, видимо, у нее теперь другая семья. Дяденька и две тетеньки за столом переглянулись. Дали книжку рассказа о животных, попросили почитать вслух. Даня слегка удивился, стал читать про попугая Ару, который живет в тропических джунглях. — Хватит, — сказала пожилая тетя. — Молодец. И обратилась к другим. — Это явно не детсадовский уровень. — Кто тебя научил так читать? — спросил дядя в очках. Кентель слегка растерялся. — Я... я не знаю. Никто. — Как никто? — недовольно сказала полная тетя с красивым, только чересчур гладким и розовым лицом. — Кто-то же занимался с тобой. Папа, бабушка. Кинтель пожал плечами и уставился в пол. Не знал, как сказать. Ему всегда казалось, что умение читать — это с рождения. Ну или с самого раннего возраста, как умение ходить и говорить. Само собой прививается. Правда, бабушка и дедушка в давние времена показывали Кинтелю на карте разные буквы и слова. Но, насколько он помнил, это было лишь для того, чтобы объяснить. Старинная ядь произносится так же, как е, а на твердый знак в конце слова вообще не надо обращать внимания. В общем, было что-то вроде игры, а читать он и тогда вроде бы умел так же, как сейчас. И вот он стоял и смотрел себе под ноги, и, наверное, выглядел туповато, потому что розовая тетя вполголоса сказала, «Типичное дитя из неполной семьи. Ну и что же, что техника чтения хорошая, а в остальном явный дебил». К несчастью, Кентель знал, что такое дебил. Эльза Аркадьевна в детском саду это слово говорила часто. И сейчас Кентель не то чтобы обиделся, но решил уточнить. Все расставить по местам. Маленький, аккуратно причесанный, в своем канаречном костюмчике и белых гольфах, он переступил на ковре новыми лаковыми башмачками и сообщил со вздохом. «По-моему, вы не правы. По-моему, вы сами дебилка». Ну и пошел мальчик Дани из школы-гимназии. Вернее, в припрыжку двинулся за отцом, который молча и размашисто шагал к дому, ухватив сына за кисть руки. У себя в комнате отец достал из ящика длинную блестящую линейку и подбородком указал на диван. — Ну-ка, укладывайся. Кентель посопел, почесала плечо щеку. Снял и аккуратно поставил рядышком лаковые башмачки. Ладонью смел с диванного пледа крошки и деловито улегся на живот, стараясь не помять парадную одежду. По опыту он знал, что спорить с жизненными обстоятельствами, когда они явно сильнее, не имеет смысла. Опускать слезы и просить прощения он считал унизительным. К тому же, спеша по тротуару за отцом, он успел поразмыслить и пришел к выводу, что назвал розовую тетю дебилкой зря. Это был явный промах а за промахи приходится расплачиваться. Улегшись, Кинтель сбоку поглядывал на отца и старался угадать, как тот поступит, станет хлопать линейкой по штанишкам или по голым ногам. В последнем случае боль будет липкая и горячая, придется мычать и дергаться, чтобы не зареветь во весь голос. Эльза Аркадьевна в детском саду тоже воспитывала провинившихся линейкой, такой же, и всегда старалась впечатать по голому. Правда, Кинтелю при его спокойном характере доставалось не так уж часто, а вот приятель Рафик то и дело зарабатывал блинчики. Отец подышал на линейку, потер ее рукавом рубашки, и Кинтель зажмурился, приготовившись к худшему. Но тут в комнате появилась тетя Лиза. Их закричала на отца. Как, мол, не стыдно поднимать руку на маленького? Да почти что на сироту к тому же. Где это он грубил? Что такое сказал? Ну и правильно сказал, если эта дура с первой минуты накидывается на незнакомого ребенка. Ну и проживет он без этой гимназии, свет на ней клином не сошелся. Она подняла Кентеля, вынесла его из комнаты, а сама осталась доругиваться с отцом. Кентель был, конечно, рад такому повороту но особой благодарности к тете Лизе не ощутил, потому что кричала она слишком громко и усердно, словно старалась показать «вот я хотя и мачеха, а жалею мальчика» даже отцу не дала в обиду. Кстати, никакой обиды на отца Кентеле не чувствовал. Отец в ту пору ему, видимо, с непривычки, существом верховным, выше критики и сомнений. Со временем это ощущение, конечно, рассеялось, но было уже поздно. Привязаться к вечно занятому и раздражительному папе Кентель так и не сумел. Тетя Лиза была добрая. Иногда покрикивала, но не обижала и заботилась. Лишнюю домашнюю работу не навьючивала, от нелишней Кентели сам не прятался. На рынок бегал, ковры пылесосил и даже кашу варил маленькой тете Лизиной дочке. Девочку звали Увесистым, взрослым именем Регина. Когда тетя Лиза вышла за отца, Регишке было два года. Она стала теперь для Данькиного отца как бы дочерью, значит, сестренкой Кентеля. И он это принял как должное. Нельзя сказать, чтобы очень полюбил ее, но возиться с ней не отказывался и играл, в детский сад водил. И не прогонял Регишку от себя, даже если та надоедала. Потому что чего с нее возьмешь с несмышленой-то?» И, пожалуй о ней то о регишки мартышке он только и грустил когда ушел из отцовского дома но случилось это лишь через четыре года когда Кинтель закончил начальную школу а в том году после собеседу ваия в школу он так и не пошел вернулся в детский сад только уже не в старшую группу а в подготовительную и оказалось что ничего не потерял по крайней мере во времени учились здесь тому же чему и в первом классе И сказали, что потом ребята пойдут в начальную трехлетку, а после нее сразу в пятый класс, и там нагонят тех, кто сейчас в свои шесть лет. Сделался первоклассником. Так потом и получилось. эльза аркадьевна в детском саду уже не было, ее уволили. Всезнающая Алка Баранова сообщила, что это за линейку. Потому что в том году началась перестройка, при которой лупить детей в садиках не полагается, разве что слегка хлопнуть ладонью. Жаль только, что Рафика уже не было. Он поступил в английскую спецшколу, и пути их с Данькой разошлись. После детсада в школу-гимназию Кинтель, конечно, не пошел. Пошел в обычную. И слава богу, хлопот меньше. ребят в классе были, правда, чересчур бестолковые и гвалтливые, не такие, как в садике. Но Кинтель пообжился, привык. Тем более, что учительница Вера Дмитриевна была спокойна, кричала редко и совсем не дралась. Кстати, именно в школе Кинтель получил свое прозвище. До этого он дома был даней и Данилой, а в садике или на улице — Рафиком. Из-за фамилии. Их с приятелем так и звали — Рафик Черный и Рафик Белый. Хотя, по правде говоря, Данька был не белой, а светло-русой. В школе же получилось так. В начале первого класса было собрание, на котором полагалось рассказывать о своих мамах, папах и прочих родственниках. У кого из них какие профессии? даня Аня про отцовскую работу в СМУ почти ничего не знал, а что касается мамы, то незадолго до того, в августе, пришло сообщение о катастрофе. К тому, что мамы с ним нет, Кентель давно привык и при том известий даже не заплакал, только полдня молча просидел в уголке. А сейчас, на собрании, он стал рассказывать о дете. «Мой дедушка был моряком». «Врешь ты!» — заявила вредная Нинка Сараева. «Моя мама знает твоего дедушку. Он работает в больнице и заведует кадрами». «Ну и что? Это сейчас в больнице, а раньше плавал на теплоходе Донецк по океану. Он был корабельный врач, у него карточка есть, он на ней в капитанской фуражке и в белом кинтеле». Ух, как все возвеселились. Вот так и бывает. Ошибешься по малолетству в одном слове, и ошибка остается с тобой на всю жизнь. Даня уже знал, что если тебе всей толпой приклеивают прозвище, спорить не имеет смысла. Это как раз то жизненное обстоятельство, с которым не повоюешь. Надо принимать его как есть. И первоклассник Даня Рафалов принял. Тем более, что причина скоро забылась, а само по себе новое имя было совсем неплохим. В нем чудилось даже что-то морское. Шкентель, вентиль, бензель, трюмсель. Данька за три года настолько привык быть кинтелем, что ничуть не удивился, когда прозвище перекочевало за ним в новую школу. Вышло это вот почему. В классе, куда кинтель попал после переезда, училась Алка Баранова, хорошая знакомая по детсаду. Она знала все про всех. И тут же сообщила пятиклассникам, как зовут новичка. В этой школе Кентель оказался по семейным обстоятельствам, так дед написал в заявлении. Случилось вот что. Был уже конец августа, Кентель помаленьку готовил учебники и тетради, а тетя Лиза все охала, что никак не может купить школьную форму. Кентель успокаивал, форма нынче в школах не обязательно. Это услыхал отец. Он вообще-то никогда не был особенно ласковым, а в те дни ходил особенно раздражительной. То ли на работе не ладилась, то ли с тетей Лизой чего-то не поделил. Придрался и к ней, к тете Лизе, и к пятилетней Регишке. И, само собой, к Даньке. И тут он тоже ввязался. «Посмотрите-ка, форма ему не нужна. Охота быть разгильдяем снаружи и внутри. Нагляделся на всяких хиппи, да? Сам такой же?» Кинтеля ровно, без всякой скандальности, поправил отца. «С чего это я такой же?» Ничуть не похож. — Не похож? Погляди на себя. Зарос как леший в чертовом урочище. Парикмахерская в двух шагах, а тебе все лет лень туда сходить. Выгоревшие волосы у кентеля и правда отросли. Закрывали уши и шею. Но ведь у всех так в конце лета. Он объяснил, что перед первым сентября сходит и подстрижется. О чем тут шуметь? — Не к первому сентября, а немедленно. Лис, дай ему рубль и марш! Те времена, когда Кентель подчинялся безропотно, миновали. Он и в нынешнюю пору старался зря не спорить, но все же умел возражать, если сталкивался с чем-то совсем неразумным. — Всего неделя осталось 31-го схожу, а сейчас у меня и без того куча дел. — Ты еще разговаривать будешь? Дискуссию как в парламенте устраивать? Нет, я тебя отец, а не девочка, вожатая в лагере. Он рывком вывел Кентеля в прихожую, локтем прижал к себе его голову, схватил с подставки у зеркала ножницы и лязгающими взмахами выстрег в отросших волосах борозду «Вот так! Теперь пойдешь, никуда не денешься!» Тетя Лиза, конечно, запричитала. Кентель вырвался, ушел в ванну Плакал он редко, но тут, глядя на себя в зеркало, пролил тихие злые слезы. Потом умылся. Поддернул пыльные, переделанные из старых школьных штанов шорты, заправил под ремешок майку. В коридоре нахлобучил кепку с длинным козырьком и надписью «Капитан». Побренчал в кармане мелочью и ушел. Парикмахерская была окраина, народу никого. Кентель молча забрался на высокий стул перед зеркалом и лишь тогда стянул с головы кепку. Сказал молоденькой, славной на вид мастерице. «Вот, что тут можно сделать?» Таня удивилась, тихонько спросила. «Кто тебя так?» У кентеля опять скребнуло в горле. на ведь положенную норму слез он израсходовал еще в ванной. И сейчас вздохнул только. «Папаша психанул. Теперь под машинку, да?» «Ну нет. Попробуем что-нибудь. Постараемся». И постаралась. Получился светлый, симпатичный ежик. Правда, лицо сделалось непривычно круглым и сильно торчали уши, но все-таки было гораздо лучше, чем лысая башка. «Спасибо большое», — Кинтель полез в карман за деньгами. «Не надо, купи себе лучше мороженое», — и девушка добавила полушепотом. «Когда в горле щекочет, мороженое полезно». Кинтель так и сделал. Постоял в очереди за мороженым, 60 копеек стаканчик неторопливо слизал всю порцию. Он был спокоен, потому что принял решение. Отца дома не оказалось. Тетя Лиза тоже ушла к соседке. На глазах у притихшей Регишки собрал Кентель свою нехитрую одежонку, уложил в чемоданчик, с которым в июле ездил в лагерь. Затолкал в ранец учебники и тетрадки, — сказал Регине. «Ну, пошел я, не скучай» и через час приехал к деду, шагнул в комнату, снял кепку. «Толич, я пришел к тебе». Имя деда было Виктор Анатольевич, а Кинтель по младенческой привычке звал его Толич. Дед высокий, худой, но с круглым животиком. Встал над Кинтелем, глянул сверху вниз. «Вижу, а ты чего такой?» «Будто из зоны выпущенный». «Пожди, расскажу по порядку». «Ну, садись, рассказывай. Ты, видать, с ночевкой прибыл. Время позднее». «Ты не понял, Толич, я к тебе насовсем». Виктор Анатольевич склонил голову набок бок. «Да, это как у Ильфа и Петрова. Я к вам пришел навеки поселиться. Читал? Впрочем, едва ли». «Читал». «Золотой теленок. Только не по порядку, там скучные места есть. Этот дядька стихами разговаривал и свет не косил в туалете, его за это выпороли А почему считается, что это смешная книжка?» «А разве нет?» — сдержанно спросил дед. «По-моему, жалко его». «Ну ладно, рассказывай». Кинтель насупленно поведал, что случилось, и сообщил, что жить у отца больше не собирается. «Сам видишь, мне теперь или к тебе, или в подвалы». «В какие такие подвалы?» «Не знаешь, что ли?» Кентель объяснил, что есть места, где зарастают сорняками фундаменты недостроенных домов. Дома эти начали было возводить, но то ли кирпича, то ли чего-то другого не хватило. Стройки обнесли забором и оставили. Под фундаментами обширные подвалы. Там обитают ребята, сбежавшие из интернатов и детских домов. А сбежали они, потому что детдомовская жизнь совсем не втерпешь. Сбились в компании, оборудовали в подвалах общежития. Всякие там есть пацаны, но, в общем-то, ничего, нормальные. Главное, живут дружно и маленьких не обижают. Правда, воровать приходится, чтобы прокормиться. — Да кто сейчас не ворует? — закончил рассказ умудренный жизнью Кинтель. И добавил, что с некоторыми из тех пацанов знаком, сам бывал в подвалах и носил их обитателям кое-какую еду. Потому что же надо помочь людям, там среди них совсем малолетки есть. «Знаю я про это», — нахмурился дед. «Вы с обсуждали не раз. Какая там жизнь? Придет милиция и крышка». «Ну, Толич, ну какая милиция? Подвалов знаешь сколько? А милиции даже на преступников не хватает. — Всю жизнь в подвале не протянешь, — заметил дед. — Когда-нибудь придется выходить, думать, что дальше. — Вот и я про то же. — Толич, я буду спать где раньше, на маленьком диване, а в школу ты меня запишешь, в ту, что на улице Мичурина, самая близкая по месту жительства. — Хм, все разом решил, — хмыкнул дед. — А тебе не жаль со старой школой расставаться? — Не-а. Ее все равно расселяют по разным кого куда, потому что на верхнем этаже потолок обвалился после ремонта. Хорошо, что летом никого не пристукнуло. Дед, конечно, еще возражал, пробовал уговаривать Кинтеля. объяснил что у него, у деда, жизнь вдове, одинокая, воспитывать мальчишку и хлопотать о нем ему не с руки. Кинтель сказал, что воспитывать его ни к чему, а хлопотать о себе он будет сам, и о Толиче заодно. И вообще, наведет порядок в доме. — А то у тебя вон мусор по углам и посуда немытая. — Отец все равно не позволит, — заметил Виктор Анатольевич. — У него на тебя родительские права. — А у тебя родительские права на него. Скажи, что не отдашь меня, он послушается. Отец позвонил около десяти вечера, видимо, порядком встревоженный и разозленный. Кажется, разговор он начал не с того оборота, потому что Толич тут же вскипел и заорал в трубку, что «Если у тебя что-то задницу скребет, нечего на мальчишке злость срывать, и никуда он не поедет. И не отец ты, а сукин сын. Ну, поразговаривай еще». На следующий день отец явился за кинтелем личным. Тот, однако, уперся. Толич тоже. Был у отца с дедом крупный разговор — А в конце концов Виктор Анатольевич показал Валерию Викторовичу аккуратно сложную фигу. Потом, правда, приутихли. Договорились уже по-хорошему. Дома, в котором жил дед, было лет двести. Двухэтажный, с высокими окнами, с липными львиными мордами под крышей, которые большей частью отвалились. Раньше, говорят, были даже колонны перед фасадом, но после революции зачем-то их сломали. Другие дома по улице Достоевского, бывшей купеческой, тоже были старые, но не такие большие, деревянные. Впрочем, к тому времени, когда Кинтель вернулся к деду, на месте многих домов зарастали репейниками пустыри, среди которых местами торчали круглые голландские печки. Потому что года три назад городское начальство распорядилось эти ветхие строения снести, и построить здесь новый микрорайон, вроде тех желтых, причудливо изогнутых и ребристых корпусов, которые, как горный хребет, поднимались неподалеку. Но сломать сломали, а строить... К тому же и времена изменились, и начальство было уже другое. И старый каменный дом с облезлой штукатуркой по-прежнему возвышался над низкими крышами, пустырями и косыми заборами. Несмотря на обшарпанный вид, он хранил остатки былой красоты и достоинства. После смерти бабушки дед обитал в двухкомнатной квартире один. Имелась даже отдельная кухонька. Только ванная была общая на все три квартиры второго этажа. В первый же день, когда Виктор Анатольевич отправился на работу, Кинтель навел в холостяцком жилище порядок. Пропылесосил истертый палас, перемыл тарелки и стаканы. Расставил как надо на полках книги. Многие он помнил и любил еще с прежней поры. Начистил кухонной пастой древний бабушкин самовар и старинный канделябр на столе у деда. Прибил оторвавшийся угол карты с синей надписью «Сахара». И пыль везде вытер, даже в завитках резной рамы, в которую был вставлен тоже старый, маслом писанный портрет. На портрете была красивая дама, бабушка Толича. То есть прапрабабушка Кинтеля Текла Войцеховна Винцуковская. Строгая, с гладкой прической, в коричневом платье, с высоким кружевным воротничком. Она выпрямилась на стуле и держала на колени толстую небольшую книгу с застежками. Наверное, старинную. Дед говорил про портрет, что он так себе с точки зрения живописи. Кинтель в живописи не разбирался, портрет ему нравился, несмотря на строгий вид потому что Кентель к нему привык за годы детства. И однажды, давно еще, Кентель обиженно спросил Толича, почему это так себе? — Оттого, наверное, что художник такой. Прямо скажем, не Рембрандт. И не с натуры писала с сфотографии в двадцатых годах. Бабушка заказывала в какой-то артели Говорила, вот умру скоро, будет вам память. Ну, теперь уже дело не в качестве, все равно семейная реликвия. Фотографию, с которой была написана реликвия, Кентель тоже видел. Она хранилась в старых бумагах у отца. На снимке про прабабушка была не одна. Справа от нее стояла курносая девочка лет двенадцати, в длинном платье с оборками и высоких ботинках. Слева — тонколицый темноволосый мальчик в гимназической форме, с твердой фуражкой в руке. Девочка была мама Толича, прабабушка Кентеля. Мальчик — ее друг детства никита кажется. Он рано умер или погиб. На фотографии рядом с мальчиком, под книгой, которую держала, заложив страницу пальцем про было выцарапано. «Ум. 1920 год». Дед как-то обмолвился. «Мама моя, грустила по Никите всю жизнь». Художник, может, и не очень талантливый, но старательный. Портрет получился похожий на фотографию. И аккуратный такой, с мелкими деталями. Тщательно прописаны были волосы, прически, кружева и даже медные пряжки на книжных ремешках. В глазах блестели желтые точки, отчего взгляд казался живым. Кинтель почтительно протер холст портрета, изничтожил под ним карбофосом клопиное гнездо, открыл окна и решил пройтись. Надо было восстановить контакты с местным населением. За последние три года Кентель бывал здесь нечасто, и его наверняка позабыли. Оказалось, что на улице Достоевского и в окрестных переулках самый главный среди пацанов — некий Джула, Кентель вовсе даже незнакомый. Этот Джула с тройкой друзей-приятелей повстречался кинтелю сразу, как тот побрел вдоль пустырей. «Ты откель такой!» «Жить здесь буду, вон там!» Кинтель, сделанный беззаботностью, мотнул головой в сторону дедового дома. «Ну!» — удивился тощий чернявый Джула. «А прописка есть?» «А как же!» — спокойно сказал Кинтель, оценивая обстановку. «Молодец!» — похвалил Джула. «Куревым балуешься?» «Не-а, здоровье берегу. У меня хронически оцепило бруцеллез». «Чу!» — удивился один из Джулиных спутников. Круглый, как картошка. Звали его, как потом выяснилось, Кнопа. Джула тихо цыкнул на него и отозвался с пониманием. «Дело ясное. А полтинничек найдется. За прописку-то платить надо. За нашу, местную». «Начинается», — сообразил Кентель. И сказал, «Повтори, не слышу». «Я говорю, полтинничек», — повысил тон Джула. «Все равно не понял». «Ой, ты какая!» — начал заводиться Джула. «Такое бабок, а...» «Кентель знал, что врубаться в такую компанию надо сразу, не боясь никакого урона, без оглядки, иначе потом будет не жизнь», он произнес негромко, но отчетливо. «Сейчас как впечатаю, пап, третий глаз в пупу выскочит, и побежишь пятый угол искать в...» И добавил еще несколько слов, от которых у всей компании появилось на лицах озадачено почтительное выражение. вот «Отдает», — уважительно заметил Джула. Ты с какой летающей тарелки сюда хлопнулся? — Да это Данька Рафалов! — сунулся в разговор бледно-рыжий Вить Козырянов, ровесник Кинтеля. — Он здешний, он раньше в нашем доме у деда с бабкой жил. — И сейчас опять буду тут. Навсегда, — решительно объяснил Данька. — И зовут меня теперь Кинтель. Кинтель — такое морское слово. Твердость позиции оценили. Джулес нисходительно сказал. — А так бы и говорил сразу. «А то мы думали, дворянчик, оттуда!» Он косматой головой мотнул в сторону, где желтыми утесами громоздился новый микрорайон. Назывался он у местных жителей «Дворянское гнездо», потому что, по слухам, жили там всякие высокие чины. «В натуре, что ли, похож?» — усмехнулся Кентель. «Знал, что не похож на дворянчика в своих мягких штанах, стоптанных полукедах, в серой от пыли майке. Да еще и со стрижкой» как у амнистированного. «Да ладно, сойдешь за Достоевского», — признал Джула. Так называли себя пацаны этой улицы и ближних окрестностей. Словом, все кончилось нормально. Хотя не совсем. Во время этого разговора неподалеку вертелась восьмилетняя сестра Витьки Зырянова. Она скоро наябничала матери, что соседа внук во как выражался на улице. А Зырянова накапала, конечно, Виктору Анатольевичу. Перед дед сдержанно сказал. «Поступили агентурные данные, что ты сегодня на улице поливал местных мальчишек такими словами, что деревья желтели раньше срока. Было?» «Толич», — со вздохом отозвался Кентель. «А как разговаривать, если сразу карманы трясти начинают? По-французски, что ли? Как викон де Брожелон с графиней Монсоро?» «Ты начитное дитя и, видимо, твердое жизнью». «Только не чересчур ли?» Кентель отозвался философски. «Жизнь, она ведь не спрашивает, когда трет, чересчур или нет. А про Монсоро я не читал, скучная книжка, кино видел». «Ты не увиливая темы-то?» «Я не увиливаю. Ты то лишь, наверное, боишься, что я этим самым сделаюсь. Трудным подростком и всяким там наркоманом, да? Не бойся, хлопот у тебя со мной не будет». Виктор Анатольевич, смущенный тем, что внук прочитал его мысли, пробубнил. «Ну да, не будет. Сам-то я кефиром и батоном поужинал бы, а теперь вот надо готовить, а вермишель почему-то вся слиплась». «А ты ее промыл, когда сварилась?» «А разве надо?» «Горе мое», — сказал Кинтель, — «пошли». На кухне, поливая из чайника дуршлаг с вермишелью, Кинтель напомнил. «Завтра, как пойдешь на работу, сахарные талоны оставь мне, а то конец месяца пропадут». Все это случилось два года назад, в августе 89-го. Потом Кентель очутился в пятом классе, в который благодаря новой программе попал сразу после третьего. Затем в шестом. Все это время жил он у деда. С отцом вроде бы помирился, но заходил к нему нечасто. Лишь для того, чтобы навестить регишку. И вот наступил еще один учебный год.